«Мне все хочется спросить, что там Синтии, но, конечно, для нее с той поры прошла всего-то неделя». «Да, между прочим, ты не захватил с собой каких-нибудь сигарет?» «Они в гальмахроне», – кивнул Эверард. «Я ведь не знал бы, что сказать, если бы их у меня нашли. Как я мог предполагать, что ты здесь?» «А ты думаешь, что я предполагал? Это фантастическая история». «Парадоксы времени». «А что произошло?» Кейт потер глаза и вздохнул. «А мне все это часто кажется сном, а я в каждую секунду могу пробудиться. А с другой стороны, моя судьба теперь так прочно связана с этой эпохой, что теперь уже и не различаю вовсе. Было ли когда-либо что-то такое, как христианство? Или... контрапункт в музыке, конституция Соединенных Штатов или все те люди, с которыми я дружил. Ты-то здесь, но не принадлежишь к этому времени? Дай мне подумать. Ситуация тогда была такова. Меды, поскольку это были ближайшие родственники параси, овладели перцами. Они переняли много сирийских нравов, которые были нам чужды. Почему это мы, народ пахарей и пастухов, должны были давать кому-то властвовать над нами? Вот, теперь видишь, речь идет о персах, а я говорю «мы», по привычке. Я и сам теперь перс. Так вот, тогда... Тогда король Остяк решил, что прикажет убить маленького принца Кира. Потом он жалел о своем преступлении, потому что из-за наследства Камбиза едва не вспыхнула гражданская война. А в то время выступил я. Машину времени я укрыл в горах, в пещере и пошел странствовать пешком. Но меня постигла неудача. Я попал прямо на путь отряда Метского войска, которое должно было навести в Персии порядок и спокойствие. Один из разведчиков увидел меня, когда я выходил из пещеры. Они хотели узнать, что это за удивительное устройство. Они почитали меня за чародея, но были слишком горды, чтобы показать свой страх. Естественно, что это приключение невозможно было утаить. Вскоре вся страна знала, что я спустился с неба при весьма странных обстоятельствах. Предводителем этого отряда был Горпагес. Сказать по правде, это пронырливый и хитрый плут. Ему сразу пришло в голову, что с моей особой можно нечто предпринять. Меня снова отвели к пещере и дали понять, что они хотят знать, что делает мой металлический прибор. К сожалению, мне не позволили на него сесть. Тем не менее, мне удалось «Наставить указатели и сжать активатор». «Эксперты Стража Времени, понятное дело, не смогли ее найти, потому что она ушла к началу времени». «Отлично», — похвалил его Эверард. «Да, я держался правил, но надеялся также, что Стража Времени достанет меня отсюда». «Если бы я знал, что меня бросят торчать здесь, я бы не был бы таким жертвенным». Уж как-нибудь нашел бы случай удрать и с Гальмахроном. Эверард наблюдал его. «Да, Кейт изменился. Это было не так из-за возраста, как из-за того, что он жил среди чужого народа. Ты бы мог изменить будущее, а этим угрожал бы существованию Синтии, Кейт. Да, я знаю. Я не забыл об этом. Мой боже, как это было давно». Король персов склонился и всматривался в зеркальную поверхность небольшого водоема. Потом опять разговорился. Горпагес естественно, металл огонь и серу. Сперва я думал, что он велит меня убить, но потом мне только связали руки и ноги и перекинули как мешок через конский хребет. Моя легенда-чародея всем этим отнюдь не была уничтожена и хитрый Горпагес предоставил мне еще одну возможность он поставил меня перед альтернативой или я буду ему помогать или мне перережут глотку но за этой второй возможностью дело бы не стало